Глава десятая. «Прошу меня извинить», — законник был приторно вежлив. «Капец, это что?» «Это выражение из моего мира». Саша задумалась, как объяснить это эмоциональное слово. «Ну, что-то типа все плохо плохо», «выхода нет», «как-то так». «Не знаю, как объяснить, просто восклицание». Саше ужасно не нравился подозрительно елейный тон и такой сочувственный вид законника. Но успокоительное не позволяло удариться в панику. Вообще было немножечко будто все равно. Так почему Бир не дождался окончания срока? Саша сделала еще глоток. Спокойствие на нее снизошло просто железобетонное. Этого я не знаю. Законник снова развел руками. Может, просто уже не выдержал. Я бы тоже не выдержал работать с такими сотрудниками. Да и постояльцы...» Он вздохнул. А Саша сразу вспомнила вампира в штанах грязных и в пятнах и в элегантно повязанном шейном платке. Белоснежном. «Я тут утром пообщалась с поваром, и...» Она задумалась. А «Официантом? Помощником?» Кухрабочим. В общем, с тощим эльфом Эликом. Он мне предложил помощь. Сказал, что за прибавку в 150 монет поможет мне стоверный. Вот же мошенник! Восхитился мэтр Андагис. Угу, кивнула Саша. Да нет, он на самом деле мошенник. Поспешил обрадовать ее мэтр. Он тут повадился продавать чудодейственные эльфийские снадобья оборотням волкам втюхивал зелье для гладкости шерсти, драконам для полировки чешуи. Вампирам обещал сверкающие белизной клыки, загорелым белую кожу, бледным загорелую. «Прямые волосы завить, кудрявые выпрямить», — продолжила его мысль Саша. «Вы правильно уловили суть». Болванчиком закивал мэтр Андагис. «Универсальное зелье, очень дешево». А если не помогло, надо купить два и обязательно поможет. А если приведешь друга, покупать будет скидка. И здесь сетевой маркетинг, вяло удивилась Саша. То есть телек мошенник со стажем, а повар? Тоже нечто подобное, подтвердил ее догадку. Если хотите, могу сделать запрос в судебный архив, и вам, как новые хозяйки, выдадут копии дел. «Хочу!» — уверенно согласилась Саша. «Может, там маньяк какой есть?» «Простите, кто?» — опять полюбопытствовал законник. В следующие минут двадцать Саша рассказывала всякие ужасы. Дракон, выпив из своего бокала, приказал ему принести успокоительного. «Капец!» — выдохнул он, хлопая глазами. «Александра, я буду рад пригласить вас на обед или ужин. Мне очень интересна тема законотворчества вашего мира». «Ой, нет!» — Саша замотала головой. «Это я не знаю. Только из новостей, которые не очень люблю смотреть и читать». «Ленс!» — рявкнул дракон. Вампир появился молниеносно. «Передай эту записку судебному архивариусу». Он быстро писал что-то на бланке. Копии нужны прямо сегодня. Понял. Кивнув, вампир выскочил за дверь. Линс! Крикнул ему в спину мэтр Андагис. Подай еще чай и сладости к нему. У нас тут разговор затягивается. Саша под действием зелья окончательно расслабилась. Чай? Прекрасно. Она так и не поела сегодня еще. Ну, кстати. А можно к чаю колбасы? Удивляясь своей наглости, спросила у дракона Линс. Тут же рявкнул тот: клиентки изволят обедать. Распорядись. Как Линс все успевал, осталось загадкой. Но вскоре в кабинете был накрыт для обеда рабочий стол Метра. Мясо, гарнир, салат, чай и сладости. Вот это сервис! восхитилась Саша. Правда огорчала где-то на задворках мысль о том, за чей счет этот банкет? Но есть хотелось так, что было все равно. «То есть у меня теперь в подчинении уголовники?» Разговор на эту тему вообще не испортил аппетит. «И не опасно так их оставлять?» «Сидели бы по темницам!» Горячо, но без особого задора поддержала ее Янка. «Что вы! Ни в коем случае!» Спешно заверил мэтр Андагис. «Все они не представляют опасности» а содержать их в тюрьме выйдет в приличную сумму. Зачем? Если они могут приносить пользу. Наш император мудр. «Да что уж там, гениален!» — хмыкнула Саша. «Общественные исправительные работы. Прекрасная идея. У нас тоже в некоторых странах такие есть». «Да?» — обрадовался мэтр Андагис. «А расскажите, пока ждем ответа от Архивариуса». Пришлось вспоминать, что знает и об этом. «Надо же, как много общего!» — восхищался законник. «Просто поразительно! Ах, как жаль, что вы не законник! Я бы взял вас к себе на работу!» «Да я уже тоже жалею, что я не он!» — проворчала Саша. «Глядишь, и не попало бы в такое положение!» «Не факт!» — дракон уже разливал чай. «Под воздействие вы бы все равно попали!» «Об этом я заявлю сегодня же. Пусть разбираются. Составлю прошение от вашего имени. Вы же мне все рассказали?» «Да вроде», — ответила Саша, но в памяти покопалась еще раз. «Да». Они пили чай, Саша ела какие-то потрясающие кремово-ягодные пирожные, когда вернулся Линз. Он положил на стол листы с гербами и печатями в виде уже знакомого дракона, И молча принялся собирать лишнюю посуду. Ну вот, ваши подчиненные. Дождавшись, когда помощник уйдет, Рандагис протянул Саше листы. С первого же на нее смотрел с наглой ухмылкой тощий Элик. Правда, в строчке имя было прописано нечто очень сложное, что и прочитать с первого раза не получится. А вторым оказался повар Орк. Ничего себе! Воскликнула Саша. Только этого мне еще не хватало. На листочке значилось: Рык, Ирдык, Сонг. Возраст 108 лет. Подданный Оркской Орды. Гораздо интереснее был рот его занятий. Вор? Грабитель? Саша посмотрела на законника, показывая ему лист. Нет, вор, ответил тот. «Там же написано, что промышлял мелким воровством». «Такой крупный, а воровство мелкое», — Саша рассматривала портрет повара. Вот на разбойника с большой дороги он походил гораздо сильнее. В личном деле значилось, что был пойман неоднократно. На воровстве расчесок, фартуков, перчаток и прочей мелочевки. Зачем ему все это? Она даже представить не могла. «А почему в наемнике не пошел? Вон здоровенный какой!» «А вы у него и узнаете», — посоветовал мэтт Личное дело бывшего хозяина таверны она отложила, и так подробно все ей объяснил местный адвокат. Последним работником таверны оказался молодой парень с зеленоватой кожей и кудрявыми волосами, похожими на тонкие веточки. похожие она видела у Ивы извилистой. Красивое такое волнистое дерево летом и просто персонаж фильма ужасов зимой в темноте. Без листьев она выглядела жутковато. «Дриада?» — задумчиво спросила Саша. «Древесенник», — поправил ее Матран Чтобы увидеть портрет, ему пришлось привстать и вытянуть шею. «Трой Дэй Браун», — прочитала Саша. «Сорок лет. Ну, хоть этот молодой». Да, очень, закивал Мэтерандагис. Для древесенников это даже еще не юность. Буквально только-только из детства вышел. Хулиган, сделала вывод Саша. Трудный подросток. Этот трое правда был хулиганом. Саша читая о его делишках не переставая хихикала. Этого я знаю, поддакнула Янка. Он соседке как-то подол задрал. У куста ветку вырастил и юбку подцепил, явив всей улице панталоны в кружавчике. Визгу было... Да он вообще затейник. Саша покачала головой. Трой выращивал из кустов и веток деревьев неприличные слова. Пугал местных аристократок и вообще отрывался на всю катушку. Настоящий трудный подросток. Родители отказались оплачивать за него штраф согласившись, что работать сыну будет гораздо полезнее, чем болтаться по улицам. Учиться сынок тоже не желал. В общем, доставлял папе и маме кучу хлопот и головной боли. «Неудивительно, почему никто не хотел туда идти работать». Саша положила дела своих сотрудников на стол. «Ну как меня можно было туда сунуть?» Подперев щеку кулаком, спросила мэтра Андагиса. «Это магистр постарался». Уверенно заявила Янка. «Чтобы во хвост облез! Отомстил за свой испуг! Ящерицы эти!» «Вы поосторожнее в выражениях». Строго посмотрел на оборотницу мэтр Андагис. «Могут ведь выписать штраф?» «Так, а сколько будут искать Бира?» Для Саши этот вопрос был очень важным. Контролировать трудотерапию ей категорически не хотелось. «Не могу сказать». Мэтр уже в который раз развел руками, смотря, как хорошо спрятался Бир. Да и доказать воздействие сначала надо. Тогда я в городе буду жить, решила Саша, и буду ходить в таверну на работу. М -м -м! Задумчиво протянул Мэтр Андагис. Это был бы выход, но есть одно но. Чую спинным мозгом, оно мне не понравится. Саша помрачнела. «Не знаю, что вам так подсказывает, но оно право», — не стал отрицать законник. «Вы при таверне должны быть неотлучны, пока не вернут бира или суд не пересмотрит приговор. До этого момента вы не имеете права надолго отлучаться со своего рабочего места, а жить обязаны там же». «Зашибись!» — выдохнула Саша схватив бокал в один глоток допила остатки успокоительного но это ошибка принялась спорить янка месяц обязательной отработки всего месяц мы в суд пойдем обязательно пойдете поддакнул мэтр Рандагис. только завтра нужно будет предстать перед судьей и перед судебным магом а сегодня я сделал для вас все что мог на этом можем закончить вот же Янка недовольно сопя поднялась. Всего хорошего. Мэтерандагис тоже встал. Вежливо поклонился. Двадцать серебряных оплатите в кассу. Линс проводит. Сколько? Янка аж подпрыгнула. Двадцать? Да вы сдурели! Да болтали, тут они помогли! возмущалась она. За что платить, чтобы Саша вернулась обратно? Законник, продолжая вежливо улыбаться, развел руками. Саша сгребла со стола личные дела и сунула в рюкзак. Потом забрала последнее пирожное с подноса: раз банкет за их счет, то чего добру пропадать? Идем, потянула Янку за рукав платье. Ей было все равно. Действовало это успокоительно или проснулся пофигизм. Но она спокойно вышла из кабинета. Под цепким взглядом Линса оплатила консультацию и вышла на крыльцо. Солнце уже заметно склонилось к горизонту и начали опускаться сумерки. Саша вздохнула полной грудью и медленно выдохнула. «Лавки с одеждой еще открыты», — спокойно спросила у продолжавшей возмущаться Янки. «Ну да», — обратница уставилась на Сашу. «А зачем тебе?» «Штаны еще одни куплю». И рубашек пару. Саша спустилась с крыльца, на ходу кусая пирожное. Черта с два, я по этой таверне в платье разгуливать буду!» Рядом зашагала Янка, показывая подруге дорогу. Ей было странно, что Саша с таким спокойствием поедает пирожное. Да еще и штаны вздумала купить. Последние деньги тратит. Саша же в красках представляла себе, что сделает с Биром, когда его поймают. Потому что если не поймают, ее дела плохи. Купив штаны и отказавшись от сопровождения Янки, Саша села в крестьянскую телегу, едущую мимо таверны. — О, цыпа! Опять ты? — радостно оскалил клыки знакомый любитель белоснежных галстуков и потянулся к ней, чтобы отвесить шлепок. Зелье продолжало действовать. Поэтому Саша с абсолютным спокойствием хорошенько пнула клыкастого под колено, а потом, схватив за галстук, потянула его голову вниз. Потом ловко ухватила вампира за ухо. «Я не цыпа», — произнесла совершенно ровным тоном. «Я хозяйка этой таверны, а тебе лучше надеть рубашку. Неприлично в таком виде находиться в общественном месте, если это не пляж».